Олесь Бузина. Утешение историей. В долину смерти въехала бригада. Более 160 лет назад, 25 октября 1854 года, в Крыму произошло одно из самых знаменитых и дурацких сражений в мировой истории. Перепутав приказ, британская кавалерия полезла в лоб на русские пушки. Наверное, это было красиво. Ровные ряды кавалерийских полков Ее Величества двинулись с места. Качнулись шлыки на медвежьих шапках гусар. Затрепетали флажки на уланских пиках. Пять полков отборной британской кавалерии, неторопливой парадной рысью, пошли в атаку. Топ от копыт по твердому грунту, выгоревшей Крымской долины, становился все сильнее. Отборные лошади. Выдрессированные люди, давно разучившиеся рассуждать и способные выполнить даже самый глупый приказ. Чудесный осенний день конца октября в Крыму, когда солнце уже почти не греет и не нужно потеть в суконном мундире, так раздражавшим британских солдат летом, когда восточная армия королевы Виктории высадилась на полуострове. И тут грянули русские пушки. В упор. Батарейным залпом. И первые убитые рухнули на землю, еще не зная, что они – просто пища для придворных поэтов и талантливых режиссеров, художников и просто журналистов, прикомандированных к штабу британского командующего лорда Реглана. В общем, всех тех трупных червей, что высокопарно назовут это место «долиной смерти», а бессмысленную со всех точек зрения атаку легкой бригады – подвигом и образцом служения воинскому долгу. а пушки все гремели, а мертвые один за другим валились на землю. И 25 октября далекого 1854 года становилось великим военным мифом, в котором каждый может найти свое и трактовать его, как хочет. Атаку легкой бригады любили снимать в кино. Ей посвящено два художественных фильма. Один «Черно-белый» 1936 года. Сам факт, что Голливуд зацепил эту тему, когда звуковое кино еще только делало первые шаги, не нуждается в комментариях. Дельце сулило явную прибыль, как же можно было пройти мимо. И другой, уже цветной, 1968 года, снятый британским режиссером Тони Ричардсоном и считающийся классикой батального кино. Это такая британская война и мир, где есть все. и жена лучшего друга, которая становится любовницей главного героя капитана Нолена, и туповатые британские генералы, и несчастные английские солдаты, которых порют до крови за дисциплинарные проступки, и чудные киноляпы, как же без них даже в Европе. К примеру, русский офицер, отдающий приказ своим артиллеристам, почему-то кричит не «огонь», а «огня», Но если отбросить такие мелочи, то фильм Ричардсона действительно один из лучших в жанре, почти как Ватерлоу нашего Сергея Бондарчука. А еще было стихотворение любимого поэта королевы Виктории Лорда Теннисона и поэма Киплинга, и даже песня-кавалерист рок-группы Iron Maiden, воспевшая легкую бригаду в стиле тяжелого металла. А о поделках документалистов даже не приходится говорить. Им нет числа. Атака легкой кавалерии настолько ударила на Западе в голову романтикам, что даже Черчилль в 1944 году во время Ялтинской конференции попросил отвести себя на место знаменитого боя. Он долго там бродил в разгар совсем другой войны, в которой англичане и русские уже не убивали друг друга, а сражались в одном ряду. Историки до сих пор спорят, что он там искал. Вроде бы кто-то из его родственников погиб в долине смерти. Только никак не могут этого родственника вычислить. Но у меня есть более простое объяснение. В атаке легкой кавалерии среди других полков участвовал и родной полк сэра Уинстона, 4 Гусарский, называвшимся тогда еще 4-м легким Драгунским. Наверняка Гусару, ставшему премьером, хотелось побывать на месте безумного подвига своих предшественников-однополчан. В общем, для англичан это давняя история – аналог нашего мифа об Александре Матросове, только еще масштабнее. Ведь в лобовую атаку на русские пушки кинулись сразу шесть сотен героев, вряд ли подозревавших, что они творят. Миф этот настолько вездесущ, что может настигнуть тебя даже там, где его совсем не ждешь. К примеру, в мою жизнь он вошел в лихие 90 девяностые на сенном рынке в Киеве, в маленькой лавке на галерее второго этажа, торговавшей списанным военным барахлом. Среди американских штанов эпохи Вьетнамской войны и красного швейцарского камуфляжа я неожиданно обнаружил британскую сине-серую фуражку с черепом и костями. И купил ее за 100 гривен, просто пленившись этой кокардой. Я даже не подозревал, что покупаю. А потом, порывшись в справочниках, выяснил, что фуражка принадлежит 17-му Уланскому полку, одному из пяти участвовавших в атаке легкой бригады. И вот теперь снесли сенной рынок, утверждая, что он обветшал. И нет той ловчонки. И давно расформирован 17-й Уланский не выдержавший сокращение британской армии после окончания Холодной войны. Остался от него только один эскадрон в Королевском Уланском полку. А фуражка осталась. И время от времени я вынимаю ее из шкафа и смотрю на серебристую кокарду. Череп, кости и надпись «Or glory», что значит «Или слава». И, честно говоря, выбираю совсем другое. Не нужна мне такая слава. Возьмите себе». Атаке легкой бригады предшествовала самая обычная управленческая ошибка. Ее породила некомпетентность британского командования и несовершенство системы управления. Ранним утром 25 октября на заре Балаклавского сражения Азовский пехотный полк русских захватил турецкий редут. Было еще темно. У турок началась паника. Они бежали, бросив еще три редута и девять британских пушек, для которых служили прикрытием. Русские пехотинцы запрягли лошадей и потащили трофеи в свой тыл. Дело сразу же началось с удачи. Пушки были фетишем той эпохи. Взять орудие или сдать его врагу считалось великой славой и таким же несмываемым позором. Британский командующий, лорд Реглан, старый ветеран, потерявший руку еще в сражении при Ватерлоо, тут же прибыл к месту прорыва и отдал приказ легкой бригаде вернуть орудия. Приказ был послан с гонцом, капитаном Ноленом, в виде записки. Ни радио, ни телефонов еще не существовало. Дословно он гласил. Лорд Реглан желает, чтобы кавалерия быстро двинулась к линии фронта, преследуя противника, и попыталась воспрепятствовать неприятелю увести прочь орудия. Отряд конной артиллерии тоже может присоединиться. Немедленно. Командир британской кавалерийской дивизии, в которую входила легкая бригада, лорд Лукан, не видел никаких пушек. Штаб Реглана находился на горе. Конница Лукана в долине. Естественно, ее обзор был ограничен. Дело осложнялось отвратительными отношениями между высшими британскими офицерами. Все — аристократы. Каждый мнил себя центром земли. Поэтому в приказ попадало много лишних вежливых слов, затруднявших восприятие. Что значит попыталась воспрепятствовать» — это атаковать или нет? Командир легкой бригады лорд Кардиган ненавидел Лукана. хотя они были родственниками, и тут же высказался за немедленную атаку. Между генералами завязался спор. Оба пытались выяснить, где же находятся невидимые пушки, которые следовало вернуть. Но капитан Нолен, считавший обоих спорщиков просто старыми дураками, нервно указал рукой в противоположную сторону долины. «Там, там ваши пушки!» И Лукан уступил. Две бригады, Впереди легкая, а за ней на расстоянии тяжелая, медленно набирая скорость, двинулись в бой. Впоследствии из Нолена сделают героя. В фильме Ричардсона он показан юным благородным энтузиастом, воплощением гуманного отношения к солдатам и несправедливых придирок со стороны старшего начальства. В реальности в момент сражения под Балаклавой ему уже исполнилось 36 лет, далеко не мальчик. Автор двух книг по лошадиной науке «Теории применения кавалерии в бою». В звании капитана Нолен явно задержался. Что неудивительно, в середине XIX века в британской армии еще торговали офицерскими чинами, а у него, видимо, не было денег, чтобы купить полк, как лорд Кардиган, приплывший на Крымскую войну на собственной яхте с персональной ванной и запасом шампанского. Наверное, над Ноленом подшучивали, книги пишет, о до сих пор капитан, и в самый ответственный момент он действительно перепутал направление удара и указал не в ту сторону. Как раз туда, где стояли, готовая к приему британских гостей, третья донская конно-артиллерийская батарея, и за ними два гусарских полка, Ингерманландский и Киевский, 12 русских орудий на отличнейшей позиции. Да и как Нолену было не перепутать. Я бывал в тех местах. федюхины высоты, Семякины, Цапун гора. Все похоже на все. Особенно, когда трава выгорает. Сверху видно и понятно. Снизу сам черт не разберет. Особенно, когда черт подкрался к капитану, страстно жаждущему стать генералом. А нервы и амбиции плохой помощник на войне. Но в последний момент Нолен, видимо, понял, что ошибся, и поскакал вдоль строя к кардигану, что-то крича, и был убит первым же залпом русской картечи. Атака продолжилась. Мертвец Нолен, по сути, ввел ее в долину смерти. А Лукан и Кардиган оказались просто статистами, слепо выполнявшими перепутанный приказ. Рядовые же кавалеристы вообще ничего не подозревали. Им сказали, и они пошли. Куда? Все равно генералам лучше известно. Чего еще можно было ожидать от обычных английских безработных, завербовавшихся в кавалерию, чтобы не подохнуть с голоду? В Викторианской Великобритании, выходившей с помощью Крымской войны из очередного экономического кризиса, для них был уготовлен только работный дом, куда они могли попасть как бродяги, а армия – это бесплатный ром, красивая форма и королевское жалование. Почему бы простому парню и не проехаться в Крым за счет королевы? Перечитайте на досуге Оливера Твиста Диккенса. Это как раз в тех временах. Старая добрая Англия, уровень рождаемости в которой был самым высоким в Европе, стравливала избыток населения в Долину Смерти. Раз уж его не вмещали Канада и Австралия, Новая Зеландия и Североамериканские Соединенные Штаты, куда каждому лишнему британцу тогда... Тоже была открыта дорога. Но ведь не все же хотят просто работать лесорубами или ковбоями, то есть пастухами. Кому-то хочется и убивать за деньги, чтобы в свою очередь рисковать быть убитым. В общем, все было как всегда. И я, ей-богу, не скажу, кто там под балаклавой оказался большим дураком. Лукан, Кардиган или Капитан Нолен. И никто не сможет установить, какой бы вышел из убитого налена генерал. Талантливый мясоруб, вроде Наполеона, или бездарный. Ведь каждый, даже самый тупой генерал, когда-то был подающим надежды молодым капитаном. Ясно только, что порыв и дрессура, простите, выучка, британских безработных во главе со скучающими лордами, оказались настолько сильны, что им удалось даже доскакать до русских позиций. и смять киевский и ингерманланский гусарские полки, на которых с перепугу навалились уральские казаки. Смешного и трагического в смерти хватало с обеих сторон. Бесстрашные казачки чуть было не украли у русской армии стопроцентную победу. Увидев, как атакуют англичане, они драпанули и смяли ряды своих же гусар, которые были вынуждены встретить англичан в расстроенных боевых порядках. Но в этот момент с высот прямо во фланг легкой бригаде лупанула еще одна русская батарея. И англичане за секунду потеряли все, что приобрели вопреки тупости своего командования. И тут их, писала газета «Таймс», чей корреспондент Уильям Рассел наблюдал атаку, находясь при штабе Реглана, потерявших строй, рассеявшихся по долине, смел фланговый залп батареи на холме. Раненые и потерявшие лошадей кавалеристы, бегущие к нашим позициям, красноречивее любых слов свидетельствовали об их печальной судьбе. Да, они потерпели неудачу, но даже полубоги не смогли бы сделать большего. В 11.35 перед проклятыми московицкими пушками более не осталось британских солдат, кроме мертвых и умирающих. Легкая бригада осталась без лошадей и почти без людей. К исходной позиции добрались только ковыляющие инвалиды, да еще почему-то лорд Кардиган верхом на породистой лошади, который выглядел так, словно вообще ни в чем не участвовал, и больше всего хотел наказать капитана Нолена, перерезавшему вопреки субординации дорогу своему генералу. Кардиган успокоился только когда ему показали труп этого нахала. Вся атака заняла 20 минут. Примерно столько же, сколько вы потратите на чтение этой статьи. Потом заседала специальная комиссия британского парламента. Целью ее было установить, какой идиот послал на верную гибель целую бригаду. Лучшая в мире демократия работала как часы, но так и не нашла виноватых, сославшись на роковые обстоятельства, чего, мол, не бывает на войне». Я же назвал бы все это пышное безобразие несчастным случаем под балаклавой, выпавшим на долю бедняк из легкой бригады. Но ведь война — это сплошной несчастный случай. Разве не так? Глядя на фуражку семнадцатого Уланского с черепом и надписью «Или Слава», я думаю, какой небогатый выбор. Ведь дым Славы ничего не стоит, если не поднимается над горшком с кашей. И никто даже не заметил, что в Долине Смерти погибла не просто кавалерийская бригада. 25 октября 1854 года начался не только закат кавалерии, но и самоубийственной аристократической идеологии как мирового мейнстрима. В Долину Смерти намылилась вся старая феодальная Европа. И только пушки всегда правы. Пушки и деньги, за которые они куплены. А пытаться победить их голой саблей еще более глупое дело, чем садиться голым задом на ежа. Скрытые самоубийцы, конечно же, со мной не согласны, но нам с ними гулять разными долинами. 24 октября 2014 года.